Лекция Двадцать третья, страницы 267-279. Тема 53. Диалектика идей Выше говорилось о том, что Платон видел в каждой идее нечто самодавлеющее и не считал возможным переход идей друг в друга, а тем более превращение их в противоположное себе. Противоположные состояния могут испытывать лишь вещи, но никак не идеи. В диалоге Парменит Сократ говорит о том, что надо различать идеи и то, что им причастно, то есть вещи. Сократ говорит о себе, что он одновременно и многое, то есть его тело состоит из частей, и единое, как организм и как личность. И это не удивительно. Удивительно было бы, если бы единое взятое само по себе, то есть идея единого, и многое взятое само по себе, то есть идея многого, были бы тождественны и едины. Собеседник Сократа Парменит принимает вызов Сократа и доказывает, что противоположные состояния испытывают не только вещи, но и идеи что, например, единое есть многое, а многое есть единое. Эта диалектика единого и многого в высшей степени трудна для понимания, и мы ее здесь опускаем. Диалектика бытия и небытия Остановимся же мы на диалектике бытия и небытия, рассматриваемой во второй части диалога «Софист», где также, вопреки классическому Платону с его обособленными идеями, находящимися лишь во внешних отношениях подчинения и соподчинения, доказывается, что идеи могут смешиваться между собой и разобщаться. Софист, фрагмент 129 Е. Во второй части указанного диалога прежде всего подвергается критике учение Парменида о том, что небытие не существует. Эта критика ведется от лица некоего чужеземца. Он согласен с Парменидом в том, что небытие непознаваемо, что оно непостижимо, необъяснимо, невыразимо и лишено смысла. Софист, фрагмент 238 Е и что небытие само по себе не произнести правильно невозможно, и не выразить его, не мыслить. Софист, фрагмент 238 Е. Но чужестранец не согласен с парменидом в том, что небытие не существует. Об обратном свидетельствует хотя бы факт лжи и заблуждения. Ложное мнение. Это есть мнение о несуществующем. Утверждая, что существуют кентавры, мы приписываем существование тому, чего нет. Говоря о голубых лошадях, мы приписываем лошадям качество, у них не встречающееся. Следовательно, несуществующее в каком-то смысле существует, но в каком? Страница 268-я. В действительности же мы здесь вовсе не говорим о несуществующем, а просто связываем то, что на самом деле не связано, то есть кентавра и существование, лошадь и голубое. Кентавр существует лишь в воображении человека, а говоря, что он существует, мы утверждаем не то, что он существует как плод воображения, а что он существует на самом деле. Можно нарисовать кентавра и голубую лошадь, и они тогда будут существовать как рисунки. Но говоря о том, что лошади голубые, мы думаем о реальной лошади и приписываем ей невозможный, не встречающийся в природе лошадей цвет. Значит, здесь небытие чисто логическое. Платон же стремится найти небытие онтологическое, как основание логического бытия. Он пытается доказать, что небытие в каком-либо отношении существует, и напротив, бытие каким-то образом не существует. Софист, фрагмент 241. Д. Он ошибочно, по-видимому, полагает, что если не доказать онтологического небытия, то невозможно объяснить факт существования ложного мнения. Ведь софисты говорят о несуществующем и о случайном как существенном. Платон, признавая ложным, что существующее не существует и что несуществующее существует, все же допускает, что есть некоторый смысл, в котором несуществующее все же существует. В этой связи Платон выясняет взаимоотношения того, что он называет главными родами бытия. Это прежде всего само бытие, а также движение и покой. Расходясь и в этом пункте с парменидом, Платон утверждает, что бытие причастно и покою, и движению. Сами по себе покой и движение не связаны, иначе покой бы двигался, а движение бы покоилось. Вообще не всякий род бытия может взаимодействовать со всяким. В данном случае род движения и род покоя не могут взаимодействовать друг с другом, но... Они оба могут взаимодействовать с бытием. Покой не движется, и движение не покоится, зато бытие и движется, и покоится. Далее, каждый из этих трех родов бытия по отношению к самому себе тождествен, а по отношению к двум другим родам бытия он есть иное. Движение – это иное, чем бытие и покой, а покой – иное, чем бытие и движение, и так далее. Поэтому три рода бытия дополняются еще двумя – тождественным и иным. Как же существует иное? Иное само по себе не существует. Иное всегда существует лишь по отношению к иному. Софист, фрагмент 235 Д. Это верно и по отношению к идее иного, и по отношению ко всякому конкретному иному. Каждое одно есть иное по отношению к другому, и не в силу своей собственной природы, а вследствие причастности идеи иного. Софист фрагмент 255 е. Иное и есть тот смысл, в котором несуществующее существует. Все существующее существует как само по себе, но не существует как иное для другого. Поэтому все существует и не существует. Само бытие есть небытие, поскольку оно иное по отношению к другим родам бытия. Например, бытие есть иное, чем движение. Однако небытие не есть нечто противоположное бытию, как самостоятельное начало. Оно есть аспект бытия. Небытие причастно бытию, как иное. Страница 269. Таким образом, Платон доказал искомое, то есть небытие в некотором смысле существует, и ложь находит свое антологическое основание. Заблуждение и ложь имеют место, когда мы, думая, что говорим о каком-то предмете, говорим на самом деле об ином, или когда мы думаем, что приписываем предмету одно качество – а на самом деле приписываем ему иное. Это логическое иное и имеет якобы свой антологический статут в идее иного, в относительном небытии, пронизывающем все бытие.